Глава семьдесят пятая. Атака. Тася. «Дэр, я так тебя люблю!» — порывисто обняла я своего растерявшегося дроу. «Я тебя тоже, родная». Его сильные руки тут же обхватили мою спину. «Ты что, уже что-то выпила?» — попытался он понять мою импульсивность. В ответ я лишь неопределенно махнула головой и рассмеялась. «Это платье — чистый соблазн. Мне не терпится сорвать его с тебя». Его горячий шепот обжег мое ухо, а ладонь дразнище погладила обнаженную кожу вдоль позвоночника, активировав табун бешеных мурашек. — Вы тут развлекайтесь, голубки, а мне еще вон ту кучу проверить надо. Громкий голос Шена прервал нашу идиллию. — Какую кучу? Не поняла я и ухнула, увидев поодаль еще один стол, заваленный подношениями. Шен серой молнией сиганул в том направлении. — Да у нас столько гостей нет, сколько подарков. Растерянно пробормотала я. «Чем больше, тем лучше», — отметил практичный дроу. «Ух ты! Неужели это тунрионский кинжал?» Восхитился он, подходя к клинку на другом конце длинного стола. «Шикарная вещь! Уникальная!» «Ой, посмотри, а это же вылитый шеншек!» Воскликнула я, беря в руки меховую игрушку, точь в точь напоминающую моего пушистого друга. «Нет!» Резкий окрик фрагмера позади меня раздался настолько неожиданно, что я аж вздрогнула. Молниеносно подскочив ко мне, он выбил игрушку из моих рук и внезапно обнял, словно стараясь прикрыть своим телом. Игрушка упала в траву, а через секунду последовал взрыв. Искусственный шинш разлетелся на мелкие кусочки, опалив все вокруг в диаметре двух метров и оставив обширный ожог на спине дворецкого. Лицо Фрагмера перекосилось от боли, но он старался держаться на ногах. Гости и мужья рванули к нам всей толпой, но их опередил Дерек. Вырвав меня из объятий Дворецкого, он убедился, что я цела, и помог Фрагмеру сесть на землю. — Сейчас вам помогут целители. Потерпите. — торопливо сказал Дерек Дворецкому. Тот кивнул. — Джену, веди тайсу. крикнул он подбежавшему джентре. — Но как же так? Ведь Шеншек уже проверил эти вещи! Потрясенно воскликнула я, сопротивляясь отчаянным попыткам Барса отвести меня в замок. «Он смотрел лишь наличие опасной магии», — кривясь от боли, пояснил Фрагнер. «Это безделушка магически нейтральна. Она просто сделана из материала, который взрывается даже при незначительном нагревании. Например, при соприкосновении с теплой кожей. Обычная физика. Откуда тебе это известно?» — удивился Дерек. — Работаю столько лет на ремей ремейну, чего только не узнаешь, — мрачно усмехнулся Дворецкий. — Прости, Тася, я должен был быть рядом. Не стоило отвлекаться на отца и поздравления от сородичей, — с досадой на себя произнес Джентри, подхватывая меня на руки. Но он не успел сделать и шага, как в разных частях сада заискрились серебристые порталы, штук пятьдесят, не меньше, и из них один за другим стали выпрыгивать десятки воинов, в серой камуфляжной форме и такого же цвета блаклавах. Я сразу поняла, кто из нападавших был главным. Высокий и плечистый он выделялся на фоне остальных хлюпиков. Активными короткими жестами он раздавал приказы своему мини-войску и неожиданно бросил на землю небольшой белый камень размером с яйцо. Потому как команда смертников на секунду застыла в недоумении, стало понятно, что что-то пошло не по их плану. «Что, блохастые, не ожидали?» Перед главарем, словно из-под земли, вылетел Рон. «Думали, будете драться только с Тасей? Теперь тут такой магический контур, что вы никого не сможете обездвижить. Даром, что ли, мы с Шином столько дней надрывались?» Торжествующе воскликнул фамильяр, кидаясь на ошалевшего вожака Гиен. «Надо было видеть, как тот попятился». Но Рону не пришлось справляться с этим здоровяком в одиночку. Ему на помощь быстро подоспел закаря Я залюбовалась тем, как мой любимый профессор филигранно орудует мечом. Джентри тем временем поставил меня на ноги, прислонив спиной к широкому дереву и принял боевую стойку, намереваясь порвать любого, кто посмеет ко мне сунуться. А уже через секунду рядом с ним плечом к плечу встали Дерек и Сай, окружив меня надежным кольцом. По саду пронесся грозный рев дракона. Ректор Бороус обратился в боевую ипостась и щедро поливал огнем ближайших противников. Несколько его сородичей из гостей последовали его примеру. Агорт и друг Дерека Вайриэль успешно применяли полученные в Академии навыки боевых магов, превращая нападающих в пепел. Во вражеских рядах уже была посеяна паника, но часть гиен, около двух сотен, продолжала попытки сражаться. Спрашивается, и зачем? Исход этой битвы уже давно был ясен.